Глава вторая Нижний город я покинул только через два с половиной Рейна, когда немного пришел в себя, плотно перекусил и решил насущные проблемы, а заодно обеднил на два с небольшим омляма золота, остался должен еще восемь с половиной, поскольку именно в такую сумму Кри оценил свои потери, не считая самого того факта, что он мне крупно помог. Естественно, после этого на мне повисло сразу два новых магических контракта. Плюс пришлось косвенно подтвердить наличие у меня еще одного грязного умения. Но с учетом обстоятельств это было ожидаемо, так что по данному поводу я не переживал. Гораздо важнее оказалось то, что сегодня был последний день моего пребывания в столице. Ровно в шесть вечера меня должен был забрать из академии наставник. Но прежде чем показаться ему на глаза, я должен был восстановиться, Набрать потерянную массу, плюс сделать еще одно важное дело. Поэтому сразу после того, как мы расстались с Кри, организовал вторую на сегодня встречу. И ровно в три пополудни явился в Тихий парк. К тому времени, как я добрался до северной беседки под номером три, люди, с которыми мне позарез нужно было увидеться, там уже были. Неимоверно раздраженная, зло губы Ленна Лусина Хатха и бледная до синевы откровенно встревоженная Арли, при виде которой у меня снова что-то ёкнуло в груди. «Вы!» — прошипела взбешенная охранница, как только я приблизился. «Посмотрите, до чего ребенка довели! На ней же лица нет! Хватит!» — неожиданно твердо произнесла Арли, заставив Ленну Лусину осечься. «Не шуми и дай нам поговорить без свидетелей». Не знаю, что уж между ними произошло за эти сутки и на какие рычаги нажала маленькая провидица, Но обозленная до предела охранница лишь скрипнула зубами и послушно отступила, тогда как я зашел следом за Арли в беседку. Еще раз оценил случившиеся с девчонкой перемены и, решив, что правильно понимаю их причину, тихо спросил. Испугалась. Арли быстро кивнула, а потом уронила взгляд в пол и тихо-тихо спросила. «Ты меня теперь ненавидишь». «За что тебя ненавидеть?» за то... Она вдруг прикусила губу и быстро отвернулась, чтобы я не успел увидеть заблестевшие на ее глазах слезы. «За то, что из-за меня тебе было плохо. Это я во всем виновата. Я тебя заставила!» Я только вздохнул. «Да я уже понял, что, клятвой ты меня перехитрила. Но ты ведь сделала это не ради баловства, правда? Для этого была причина». Юная Элена Хатха сжала кулачки. «Меня мучают кошмары, Адра. Каждую ночь, когда я закрываю глаза я вижу, как ты умираешь. Сегодня, завтра, каждый день. Бабушка говорит, что так бывает, и что это нужно просто пережить. Но я не могу больше, понимаешь? Твою ж мать. Я потянулся к малявке, чтобы тронуть ее за плечо, но тут она сама повернулась, и я поразился тому, сколько боли плескалось в ее потемневших глазах, и сколько едкой горечи, невысказанной мольбы, и одновременно мучительные вины виднелась в ее потухшем взгляде. «Арли! Ох, Арли! Да что ж за дар тебе достался, проклятый!» «Он не проклятый», — устало отозвалась Арли, кажется, умудрившись случайно прочесть мои мысли. «Он просто не для всех. И поначалу он показывает только близких людей. И их ошибки, их боль, их смерть, их потери. На это трудно смотреть». Хотя бабушка говорит, что дар правиться необходим именно для того, чтобы это предотвратить. И что на самом деле это не проклятие, а благо. Нужно только научиться правильно его использовать. Но я пока не очень хорошо умею это делать. Наверное, поэтому я так часто вижу и твою смерть тоже. Ее вероятности. И иногда они такие яркие, что в них очень сложно не поверить. Она прерывисто вздохнула. Три дня назад у меня был именно такой сон и мне надо было во что бы то ни стало тебя предупредить. Я видела несколько путей, в том числе и не самых очевидных, но только магическая клятва полностью меняла твое будущее и избавляла от удара в спину. «Хочешь сказать, в будущем меня могла бы убить моя собственная жена?» — осторожно поинтересовался я, убирая с ее бледного личика непослушный локон. Девчонка качнула головой. «Не она, но ты погиб бы из-за нее» и случилось бы это в пределах тех десяти лет, о которых я сказала». Она вдруг порылась в небольшой сумочке, которую, как всякая порядочная Ленна, с некоторых пор всегда носила с собой, и достала оттуда мой браслет. «Вот, я утащила у деда преобразователь магического сигнала, так что весь вчерашний день и часть сегодняшнего браслет показывал, что ты в академии, и звонков на него тоже не было, поэтому твоего отсутствия никто не заметил». Я молча забрал идентификатор и с каким-то новым чувством посмотрел на расстроенную малявку. Надо же. Ей всего шесть, а подижи ты. Сообразила. И даже прикрыла меня перед суровым прадедом, умудрившись своими силами решить ту часть проблем, на которую я по определению не смог бы повлиять. Арли, а ты видела, что со мной было? Снова спросил я, когда девчонка снова замолчала. Тебе приснилось это, как тогда с монстрами? Нет. Мне просто стало страшно за тебя. Но мне сказали, что эту ночь ты непременно переживешь, а вот одно из тех, что еще только могли бы случиться, нет. Я застегнул браслет на левом предплечье. Кто тебе сказал? Голоса, которые я иногда слышу, когда засыпаю. Они часто дают ответы на вопросы, поэтому я их не прогоняю. Они сказали, что то, что ты пережил вчера, убережет тебя от многих опасностей. Поэтому я решила. И мне пришлось... Она несмело на меня взглянула. «Прости меня, пожалуйста, за это. Я знаю, что тебе было плохо, но так действительно лучше». «А ты знала, что вчера я мог тебя поранить?» нейтральным тоном осведомился я, не зная, как относиться к такой странной правде. «Да», — шмыгнула она носом. «Вчера ты мог меня даже убить. Одна из самых плохих вероятностей на это указывала. Но она была всего одна, а хороших оказалось намного больше». «То есть ты все равно заставила бы меня отдать клятву?» даже если бы я потерял контроль над даром окончательно. Арли серьезно на меня посмотрела. «Я же сказала, я тебя не предам, и о твоей тайне от меня тоже никто и никогда не узнает». Я задумчиво оглядел стоящую напротив, безумно уставшую, но отнюдь не утратившую решимости девчонку, и как-то совершенно иначе взглянул на наши непонятные отношения. Говорят, провидцы странные. С ними тяжело дружить, общаться. Строить семьи. С ними очень трудно просто находиться рядом. Именно потому, что они все, ну или не все, но многое, знают наперед. И порой это порождает ощущение, что ты в своей жизни ничего не контролируешь. Нет, на самом деле мы и так далеко не все можем держать под контролем. А порой события и вовсе идут независимо от того, хотим мы этого или нет. Задача же правиться, облегчить нашу судьбу. Выбрать наименее болезненный для нас путь. Он видит лишь то, что еще только будет, соответственно, способен на эти события повлиять. К примеру, предотвратить или, наоборот, подтолкнуть нас к тому или иному моменту в жизни. Само событие благодаря ему может случиться или же не случиться. Может просто видоизмениться или вовсе исчезнуть из нашей судьбы, в то время как провидец. Думаю, таким, как Арли, очень нелегко. День за днем видеть чужое горе и смерти близких людей — в том числе и те, которые так и не случатся. Знать про них хорошее и плохое. То, что непременно будет, или же напротив, никогда не произойдет. Наверное, если бы у меня была жена, и я регулярно видел, как она умирает... Черт, да я тогда, наверное, и не женился бы вовсе. Это же мука, а не жизнь. Хотя, возможно, оставаться вдали и умышленно отстраняться от близкого человека, зная, что мог бы ему помочь, было бы еще хуже. И это я, взрослый парень, а каково со всем этим было столкнуться Арли? Наверное, я никогда не узнаю, сколько ночей она просидела на кровати, обняв руками колени и с ужасом глядя в темноту. Как часто видела в этом то ли сне, то ли видении, в том числе и мою смерть, и каким образом все это на ней отразилось. Впрочем, как отразилось, я уже вижу». Вон, как она исхудала, и вон, сколько горя поселилось в ее совсем уже не детских глазах. Но надо ли все это ребенку? Стоило ли оно того? «Солнце мое, давай-ка мы договоримся», — наконец проговорил я, присев на корточки и обхватив ладонями детское личико. «Отныне, если ты захочешь мне что-то сказать, ты скажешь это сразу. Напишешь, позвонишь, передашь через дедушку Даэ, придешь в мой сон, неважно». А я, в свою очередь, обязуюсь тебя выслушать. Клянусь честью и ротом. Хорошо? Меня, как и вчера, снова на мгновение окутала яркая золотистая дымка, и при виде нее у Арли на губах наконец-то появилась неуверенная улыбка. Старший рот. У младших дымка блеклая. Но за тобой стоит сильный рот, и твои предки тебя слышат. Я мысленно хмыкнул. Фиг знает, кто там меня слышит, и означает ли на самом деле клятва какую-то реальную связь с родом, но, по крайней мере, я воочию убедился. Вчера мне не почудилось, и клятва действительно была. Да и сегодня, похоже, меня и впрямь услышали. Так ты сделаешь, как я прошу. «Я не смогу сказать тебе всего», — с виноватым видом отстранилась Арли. «Предвидение не всегда конкретно, а иногда для того, чтобы помочь, нужно просто остаться в стороне и ни во что не вмешиваться». Не возражаю. Оставайся в стране, если тебе это покажется наилучшим решением. Но если окажется, что тебе необходимо что-то сказать, то будь добра, сообщи. И ты меня послушаешь. Недоверчиво переспросила малявка. Я легонько стукнул кончиком пальца по ее носу. Я же поклялся, глупенькая. Да, я к тебе прислушаюсь. Хотя бы для того, чтобы тебе не пришлось меня шантажировать. А у меня, в свою очередь, не появился бы повод тебя убить. Арли опустила плечи. «Хорошо, я попробую, но это будет нелегко. У меня ведь еще нет своего идентификатора, а использовать чужой опасно. К тому же, этой осенью меня отправляют в закрытую школу для девочек, так что мы с тобой теперь долго не увидимся». «Какая школа?» — удивился я. «Тебе же всего шесть». «У меня слишком быстро развивается дар». Еще больше понурилась малявка. «Обычных блокираторов уже не хватает, поэтому я даже с ними вижу то, чего по заверениям бабушки видеть не должна». Дедушка хотел отдать меня на обучение только в следующем году, но бабуля сказала, что рисковать нельзя. Поэтому уже на следующей неделе я уеду из Таирина. Надолго. В закрытую зону, откуда вряд ли смогу с тобой связаться. Я погладил огорченную девчонку по голове. Ничего, у нас всегда останутся для связи сны. — Да, — слабо улыбнулась она. — Только на них и надежда. А еще я попросила бабушку зачаровать твой кулон, и если ты дашь мне каплю своей крови, то я всегда буду знать, жив ты или нет. Я недоверчиво проследил, как она вытаскивает из-под воротника платья золотую цепочку с крошечным золотым ёрком. Почти точной копией того, что сейчас дремало у меня за пазухой. Причем над кулоном и впрямь виднелось слабое, магонарическое поле, как если бы кто-то превратил обычную безделушку в простенький амулет. Можно я тебя об этом попрошу? Не слишком уверенно произнесла юная Ленна Хатха, когда я ненадолго задумался. А после того, как я проколол палец на иглой и капнул кровью на кулон, с неимоверным облегчением выдохнула: Спасибо, теперь он теплый. И до тех пор, пока это так, я буду знать, что с тобой все в порядке. Она еще немного постояла, подумала, а потом утерла застывшие на ресницах слезинки. А теперь мне пора. «Прости, Адрая, что так сумбурно вышло. Но если мы задержимся, Лусини может здорово попасть». «Пока, Арли!» — кивнул я, не став ее задерживать. «Береги себя». «Я буду скучать», — тихо призналась маленькая принцесса, после чего отступила, глядя на меня так, как будто хотела сказать что-то еще. А может, запомнить, после чего решительно отвернулась и, взмахнув косичками, выбежала на улицу, оставив меня одного». Вечером того же дня, ровно в 6, я уже выходил из ворот Академии с большой дорожной сумкой на перевес. К тому времени я успел и отдохнуть, и несколько раз перекусить, и незаметно подпортил газон в нескольких городских парках и даже простерилизовал округу в пределах доступных мне 10 майнов. Благодаря этому потерянную в капсуле массу я почти добрал. Силы восстановил. После возвращения в Академию даже успел немного потренироваться, прекрасно зная, что это ускорит адаптацию к обновленному телу, а перед уходом еще и в зеркало посмотрелся, чтобы убедиться, что следов недавнего истощения и в помине не осталось. Однако, когда я вышел на улицу и подошел к стоящему на стоянке служебному Орде с эмблемой школы Гонратая, наставник моментально насторожился. «Адра, с тобой все в порядке?» — спросил он вместо приветствия. «Ты выглядишь усталым». «Да, да у него что, чуйка какая-то особенная есть?» Я как можно беззаботнее отмахнулся. Пустяки. Просто бессонная ночь выдалась. Но от этого вроде никто не умирал. Лэнд-директор с сомнением меня оглядел, но хвалатырно с расспросами не полез. Так что я просто закинул сумку в багажник и полез в Орде, радуясь тому, что всего через несколько рейнов окажусь дома. «Нет», — сказал наставник, когда я собрался, как обычно, усесться на переднее сиденье. «Назад садись. Хоть поспишь в дороге, а то на тебя смотреть больно». Я поначалу хотел возразить. Не настолько уж мне было фигово, чтобы сидеть сзади, как к какому-то первоклашке. Но в конечном итоге так действительно оказалось лучше. Потому что уснул я чуть ли не сразу после того, как Орде взлетел. А продрал глаза лишь после того, как мы приземлились на площадке перед нашим домом. «Пять с половиной в продрых. Это же надо!» Впрочем, наставник и после приземления сразу погнал меня наверх, досыпать. Не позволив даже сумку достать из багажника. Видать, в его понимании выглядел я действительно хреново, поэтому в тот день, вернее, уже ночь, мы так и не поговорили. Ну а утром в ОДР, когда я наконец-то выспался, дома уже никого не было. Просто потому что каникулы случились исключительно у меня, тогда как у наставника отпуск должен был начаться только через три дня, с первого Арделя, и Лэнда как ему и положено, отправился на работу, предоставив дом в мое полное распоряжение. Дом, кстати, был не очень большим. Я, когда сюда переехал, даже удивился, что ублюдок Марине, когда-то занимавший эту жилплощадь, удовольствовался малым. Гостиная, кухня, кабинет, хозяйская и гостевая спальни, подсобные помещения плюс уборная с ванной. Вот, собственно, и все, чем мог похвастать первый этаж. Ну а второй лендаорн отдал всецело под мои нужды, поэтому в моем распоряжении оказалась просторная спальня, Еще один кабинет, а также гардеробная и свой собственный санузел, за который я был наставнику премного благодарен. Надо сказать, что в доме еще со времен Марины осталась довольно дорогая мебель и всевозможная техника, которую новый владелец решил не менять, но при этом я еще год назад заметил, что всем этим богатством практически не пользовались. А сам дом, несмотря на недурственную обстановку, недавно проведенный ремонт и обновленный интерьер, по большей части стоял невостребованным. Вот и сейчас, спустившись вниз и зайдя на кухню, я испытал смутное чувство, что нахожусь не дома, а где-то в торговом центре или в мебельном салоне, и смотрю на красивый, блестящий чистенькими фасадами и прям-таки идеальный выставочный образец. Нет, сама кухня мне нравилась. Техничное решение и лаконичный дизайн я всегда уважал, но все же обычно там, где живут люди, присутствует уют и, что греха таить, некоторый беспорядок скажем, забытая на столе кружкой, с которой этим утром пили чай. Несколько незамеченных капелек воды возле раковины, случайно оставленная на столе газета, неровно висящее полотенце. А тут ничего. Ни пылинки, ни крошечки, и даже тарелки с блюдцами в стенном шкафу стояли идеально ровно, словно их никто и никогда оттуда не доставал. Впрочем, если лендаорн на большую часть времени проводил в школе, то кому тут было наводить беспорядок? Лэн Нортон как-то обмолвился, что по весне наставники едва ли по разу в неделю навещал предоставленное ему министерством жилье. Но, насколько мне известно, он и до министерской проверки им редко пользовался. Просто раньше я не придавал этому значения. Да и в самом доме успел пожить от силы месяца полтора. Но вот сейчас взгляд неожиданно зацепился за несоответствие, и я поневоле задумался. Почему же Лэн Директор так не любит сюда возвращаться? Обнаружив на обеденном столе короткую записку, я подошел и пробежался по ней глазами. «Буду поздно. В девять придет Лаира Лумна, принесет продукты, приберется и приготовит завтрак. Пропуск у нее есть». О, Лаиру Лумну я помнил. Она жила по соседству и время от времени приходила, чтобы проведать дома, навести здесь порядок. Низенькая такая, полноватая и весьма говорливая дама лет 50, которая, впрочем, не вызывала у меня неприязни. «Значит, она придет в девять?» Отложив записку в сторону, я машинально бросил взгляд на часы. 7:20. Отлично. Как раз успею на пробежку. Каникулы каникулами, но от тренировок меня никто не освобождал, и будет нехорошо, если через месяц я вернусь к мастеру ДАЭ в худшей форме, чем уезжал». Наскоро умывшись и приведя себя в порядок, я влез в спортивные штаны, натянул футболку, кроссовки и, прихватив с собой сон называющего Йорка, выскочил из дома. По привычке кинув быстрый взгляд по сторонам, я подметил исправно работающую видеокамеру у калитки. Чуть позже отыскал еще две, включая ту, что висела на заднем дворе. Заодно убедился, что площадка подслужебной Орде, как и, собственно, задний двор, действительно пустуют. Неожиданно обнаружил, что с другой стороны дома, за время моего отсутствия, появился достаточно просторный навес, под которым могла бы поместиться моторная лодка, но кроме этого ничего нового больше не увидел, и, добравшись до металлической калитки, венчавшей такой же металлический и достаточно высокий забор, протянул к ней левую руку с браслетом. Встроенный в калитку электронный замок приветливо пискнул и выпустил меня на улицу, где шагах в десяти от забора начинался густой, практически нехоженный лес. Стоило признать, что в плане расположения служебное жилье Лена Даорна оказалось построено весьма удачно. Формально дом, правда, относился к деревеньке верное, располагавшейся буквально в половине диирана в стороне. Примечание. Один дииран равен 1,25 километра. Конец примечания. Деревенька сама по себе небольшая, домов на 20, не больше, но там имелась общественная остановка, миниатюрная сетевая вышка то даже с периодичностью раз в 3-4 рейна приходили курсирующие между нарком и ближайшими населенными пунктами аэробусы, да и вообще, жизнь там была достаточно оживленной. Но поскольку между деревней и участком имелась достаточно густая лесополоса, то если не знать, что к чему, можно было подумать, что дом находится в первобытной тайге, и до цивилизации отсюда так просто не добраться». Еще одним несомненным плюсом такого расположения являлось то, что шагах в трехстах от дома, только уже со стороны фасада, за еще одной стеной высоченных деревьев, находилось огромное и, на удивление, чистое озеро, на котором была отличная рыбалка. Причем и само озеро, и немалая часть прибрежных территорий также являлись собственностью школы Ганотая, но, в отличие от Марине, Лен-До-Орн -Да не стал огораживать их высоким забором, за что местные рыбаки были готовы его боготворить. Вы, конечно, скажете, а нафига такое соседство, и нафига нужны незваные гости гораздо и шуметь, пить, буянить и мусорить чуть ли не под самыми нашими окнами. Но, во-первых, в Нарлаэне не было традиции прихватывать на рыбалку или охоту крепкие спиртные напитки, как не было и традиции выезжать на природу ради шашлыков. А во-вторых, пьянство не являлось здесь распространенным пороком, поэтому нашествие буйных деревенских алкашей можно было не опасаться. Что же касается мусора, то я в свое время приятно удивился, узнав, что в Тернии отнюдь неформально относились к вопросам охраны окружающей среды. Более того, все производства в стране были ориентированы на минимизацию вредных выбросов. Автомобильная промышленность давным-давно отказалась от обычных двигателей, а все авто перешли с синтетического топлива на магические накопители. Электричество и атомные электростанции тоже постепенно уходили в тень. Газовые печи и примитивные угольные топки канули в лету еще раньше. На их место пришли новые, более безопасные, экономичные и, что немаловажно, экологичные маготехнологии. Да и пропаганда по соблюдению чистоты велась в стране настолько давно, что теперь просто так выбросить мусор в лесу или на улице для среднестатистического Нарлаэнса стало попросту неприемлемым. Скажите, все это пустяки? Мелочи, фигня, которой не стоит уделять столько времени? Что ж, может и так, но лично мне нравилось дышать чистым воздухом, ходить по чистым улицам, смотреть на чистый, нетронутый присутствием человека лес, бегать вдоль чистого берега, где нет ни грязи, ни бутылок, и где не надо было заходить в воду, при этом внимательно следя, чтобы не напороться пяткой на битое стекло. Отбегав положенное полрейна и, честно отзанимавшись еще рейн, я ополоснулся в озере и прямо там, на берегу, занялся первостепенными вещами, откладывать которые было уже нельзя. Во-первых, надо было все-таки детально поговорить с Эммой о нашем житье-бытие, обсудить договор о взаимовыгодном сотрудничестве, согласовать дальнейшие действия и решить все спорные вопросы. Во-вторых, вплотную заняться нашим новым телом, которое по-прежнему требовало вдумчивого изучения. Наконец, в-третьих, Мне, раз уж подруга предоставила такую возможность, пора было опробовать прямую работу с управляющим полем. Причем заняться этим следовало как можно скорее. В итоге все дела мы утрясли достаточно быстро. С Эммой в этом плане вообще было легко работать. Договор она составила отличный, с учетом и ее, и моих, естественно, интересов. Сама же его проверила, исправила, обозначила сомнительные места и предложила несколько вариантов решений. Мне после этого оставалось только согласиться с ее поправками и внести незначительные изменения. Ну а потом мы, наконец, скрепили его магической клятвой, чтобы ни у нее, ни у меня не возникло соблазна что-то там исправить или переиграть, не ставя в известность вторую сторону. С телом тоже все оказалось достаточно просто. Эмма, словно опытный учитель, провела для меня подробный экскурс в анатомию и физиологию, использовав мое же собственное тело в качестве практического пособия. После чего разбираться в протекающих в нем процессах я стал намного лучше, ну а все остальное решил постепенно осваивать уже по ходу, благо на это дело у меня в запасе имелся без малого месяц. Оставалось самое важное — определиться с талантом и, так сказать, со своим новым старым модулем, который отныне перешел в мою полную собственность. И вот тут я столкнулся с неожиданными трудностями. Несмотря на то, что примерно четверть наиниита была задействована в работе моей нервной системы, Еще четверть, не считая Найта, прочно засела у меня в костях. Некоторая часть находилась в коже, и под ней, на случай непредвиденной опасности, и по факту только четверть частиц могла использоваться свободно, мне все равно не удалось вот так сразу с ними освоиться. Ведь одна четвертая от моих запасов — это без малого десять акреонов наиниитовых частиц, и они, как следовало ожидать, на месте не сидели. Большая их часть постоянно перемещалась в пространстве. Следила, не появится ли где какое-нибудь новое маготехническое устройство. Распознавала при встрече чужое управляющее и магонарическое поле. Изучала попадающиеся на пути одушевленные и неодушевленные предметы. При этом частицы вовремя отлетали в сторону, если на что-то натыкались, а при необходимости снова сближались, попутно снимая с предмета или человека доступные им параметры. Раньше все эти параметры Эмма в режиме онлайн добросовестно фиксировала, анализировала и на этой информации принимала те или иные решения. Так вот, когда я попробовал сделать это сам, честно скажу, чуть не спятил, 10 акреонов крошечных пылинок, которые перемещались со строго заданной скоростью, по строго заданной траектории и реагировали тем или иным способом на столкновение с препятствием, Нет, человеческий мозг, конечно, штука мощная, но даже ему оказалось проблематично контролировать столько частиц одновременно. Причем, что интересно, сразу после пробуждения, когда я действовал на голых инстинктах, у меня очень даже неплохо получалось. Однако, как только я полез копаться в деталях и захотел досконально во всем разобраться, то оказалось, что тотальный контроль за таким количеством частиц — дело не то, чтобы невозможное, но хлопотное просто до крайности. Вопрос опыта. Не согласилась Эмма, когда я с досадой признал, что пока не в состоянии делать то, что делала она. «Модуль должен на тебя настроиться. Не отбирай у него функционал. Наоборот, дай ему конкретную задачу и переложи на него часть работы, так же, как передавал мне. Остальное он сделает сам». «Хм. Чтобы передать ему какую-то функцию, с ним надо для начала как-то связаться. Просто сосредоточься. Для работы с ним, как и с даром, требуется мысленное усилие». Да. Честно говоря, я сомневался, что автоматизированным модулем удастся управлять так же легко, как и моими молниями, но потом вспомнил, что Йорку для этого даже разум не требовался и успокоился. А спустя некоторое время решил, что для лучшего восприятия мне для начала следует визуализировать нужную мне структуру. Точно так же, как я визуализировал свой дар, границы пространства, времени или же простую магическую фигуру. И вот когда до меня дошло, что принципиальной разницы в управлении между модулем и магическим даром нет, дело наконец-то пошло на лад, и я совершенно неожиданно выяснил для себя целый ряд приинтересных вещей. Во-первых, для связи с модулем действительно хватало одной только мысли, так что от меня требовалось только направить ее в нужную сторону. Во-вторых, модулю и правда можно было отдавать приказы, но при этом он улавливал даже легкие, мимолетные, порой даже противоречивые желания, поэтому вскоре я пришел к выводу, что все мои мысли и стремления мне отныне придется жестко контролировать. В-третьих, модуль хорошо понимал и выполнял четко сформулированные команды, из которых можно было создавать полноценные, понятные для него задачи. Причем как совсем примитивные, вроде включи-отключи, так и достаточно сложные, которые давали богатый простор для двустороннего сотрудничества. Наконец, в-четвертых, Для полноценной работы с модулем Эмма в моем же собственном сознании сделала отдельную страничку, этакую персональную вкладку, к которой у меня всегда имелся доступ и которую можно было вызвать перед внутренним взором одним лишь мысленным усилием. Туда же в отдельную строку можно было также мысленно вбивать задания и команды и, соответственно, получать обратную связь, как от обычного маготехнического устройства, причем и визуальную, то есть картинкой, и с помощью звука, и вообще любых иных доступных модулю способов, которых оказалось на удивление много. Там же, пользуясь подсказками Эммы, я сделал виртуальные иконки, привязав к ним несколько наиболее востребованных функций. Этокий набор быстрых клавиш, которые позволяли мгновенно активировать наиниитовые частицы, причем в строго заданном количестве. Выпускать их по команде на волю, задавать им вектор движения или, наоборот, мгновенно деактивировать, причем... Модулю можно было задать даже параметры для автоматического свертывания или развертывания управляющего поля. Только сначала их нужно было продумать, составить, а потом ввести эти данные в список задач. Также модуль мог самостоятельно анализировать поступающие к нему сигналы от нейниитовых частиц. Ему, как устройству с определенной степенью автономности, доступны были простые реакции и решения, направленные на обеспечение охраны моей жизни и здоровья. Более того, Эмма в него все это уже заложила при перепрограммировании, и теперь нам осталось лишь доработать внедренные ею алгоритмы, так чтобы модуль стал мне таким же хорошим помощником, как она. Этим-то мы и занимались вплоть до самого полудня. Благо, изменить программу или состряпать на коленке десяток новых подруге было несложно, а от меня после этого требовалось только обкатать нужные навыки». И уже после того, как первые опыты доказали эффективность обновленного модуля, стало ясно, что теперь мои возможности и впрямь серьезно расширились. Причем настолько, что раньше я об этом и мечтать не мог. Как оказалось, осуществленная и перестройка была по-настоящему глобальной и затронула все органы и ткани а также практически все процессы в моем организме, включая газообмен, дыхание, пищеварение и прочие, безусловно, важные, но обычно не зависящие от сознания вещи. Благодаря этому мои силы, реакции, регенераторные возможности, скорость синтеза индивидуальных стимуляторов и регенератора — все это стало гораздо лучше и эффективнее, чем раньше. Все органы в моем теле работали как часы. Мне стало практически нереально заболеть, сложнее истощиться, покалечиться или заработать такую рану, которую я не смог бы вылечить самостоятельно. Я мог спокойно жить в огромном диапазоне температур, в том числе и экстремально низких, не испытывая при этом серьезного дискомфорта. Мог надолго задерживать дыхание, погружаться на достаточно большие глубины без специального снаряжения. Мог долгое время находиться в условиях повышенного давления и эффективно дышать под водой, пользуясь для этого не легкими, а нейнитом и новыми возможностями своей усовершенствованной кожи. Мыслительная деятельность. Ну, тут я не могу сказать, что и раньше был дебилом, но подруга заверила, что теперь я способен запоминать и обрабатывать за единицу времени гораздо больше информации, чем раньше. А при должной подготовке смогу мыслить сразу в нескольких потоках, вроде того, как это делает она, когда ищет сведения в сети одновременно по множеству каналов. Еще мне пообещали расширенную справочную, раз уж подруга удосужилась скопировать в модуль свою старую базу данных. Плюс хорошую скорость обмена информацией с модулем. Доступ к структурам глубинной памяти. Доступ к регулировке внутриклеточных процессов, вплоть до управления программами самоуничтожения. Ну и, как я уже упоминал, намного более совершенные органы чувств, которые в перспективе позволят мне воспринимать окружающий мир настолько полно, насколько это вообще возможно для человека. Кстати, изменения в плане зрения и слуха я заметил еще вчера. Благодаря заботам ЭММ и регулировку слуха я теперь мог проводить самостоятельно, причем в достаточно широких пределах, а видеть мог как в обычном диапазоне, так и в инфракрасном. Мог воспринимать в виде полноценной картинки данные с нейниитовых частиц, причем масштаб изображения можно было произвольно и увеличивать, и уменьшать. Сумеречное зрение — способность нормально видеть при экстремально высоком или, наоборот, низком освещении. За счет регулировки чувствительности рецепторов теперь и это стало реальным. Плюс я получил возможность более полно воспринимать не только следовую магию, но и вообще видеть мир исключительно в данном спектре. И что самое главное, все эти спектры можно было совмещать. В общем, изменений оказалось достаточно много, и со всеми мне еще только предстояло разобраться, но даже сейчас нельзя было сказать, что протокол слияния превратил меня в такого неубиваемого киборга. Увы, слабости у меня все-таки остались, причем местами довольно значительные. Но все же я стал сильнее, быстрее и гораздо живучее. И если сутки назад меня еще можно было хотя бы в теории отравить, то теперь благодаря модулю это стало невозможно по определению. Да что там, я теперь свои собственные яды мог синтезировать. Так, на всякий случай, мало ли что в жизни пригодится. Что же касается магического дара, то этим утром уже ближе к обеду я и с ним немного поэкспериментировал и наглядно убедился, что с переходом на третью ступень мой дар стал выдавать намного более мощные молнии, чем раньше. Да и его проекция, как выяснилось, стала чуточку иной. Основное дерево теперь было гораздо выше и толще, да и его связь со вторым деревом заметно укрепилась, из чего следовало заключить, что в скором времени я смогу намного быстрее и легче создавать порталы. Одно плохо. Усиление дара рано или поздно придется как-то объяснять учителям — потому что с их точки зрения это произошло необоснованно, но за месяц каникул я надеялся, что найду правдоподобное объяснение, или же придумаю способ создать такие условия, в которых усиление дара будет выглядеть естественно. Кстати, хорошо, что в принудительной блокировке дар уже не нуждался, так как за время пребывания в медицинском модуле Эмма успела его стабилизировать. А вот пространственно-временную ветвь, Она, несмотря на запредельную нагрузку, все-таки сумела удержать от преждевременного развития. И это было хорошо, потому что если усиление по молниям, которые в последний раз шагнули на ступеньку вверх целых два года назад, еще можно было как-то объяснить, то усиление второй ветви, которое выдало бурный рост буквально этой весной, объяснить точно будет непросто. «Ладно», — подумал я, когда в животе громко забурчало, а организм недвусмысленно намекнул, что на адаптацию к новым способностям ему потребуется не только время, но и калории. Остальное позже. «Мудрое решение», — отозвалась Эмма, когда я поднялся с земли и повернул к дому. «Первое время потребность в питательных веществах будет у тебя повышенной, поэтому в дальнейшем советую приемомой пищи не пренебрегать». «Да я уже понял», — хмыкнул я в ответ и ускорил шаг в надежде, что Лаира Лумана к этому времени уже закончила с готовкой и уборкой, и дома меня будет ждать сытный, если не завтрак, то хотя бы обед, потребность в котором и впрямь была уже ощутимой.